Глава 6. К каким хитростям прибегла Аурора, чтобы влюбить в себя Дона Луиса Пачеку? Первой заботой обоих новоиспеченных друзей было встретиться на следующее утро. Они начали день с поцелуев, которые Ауроре пришлось принять и вернуть, чтобы сыграть как следует роль Дона Фелиса. Затем они отправились прогуляться по городу, а я сопровождал их вместе с Челлендроном, коммердинером Дона Луиса. Мы остановились перед университетом, чтобы взглянуть на объявления о книгах, только что вывешенные на дверях. Несколько прохожих также забавлялись чтением этих афиш, и я заметил среди них одного человека, высказывавшего свое мнение по поводу указанных там произведений. Окружающие слушали его с большим вниманием, а сам он, как я тут же установил, считал себя вполне достойным этого. Как большинство таких людишек, он производил впечатление пустого болтуна, наделенного большим опломбом. «Новый перевод Горация, — говорил он, — который рекомендуется здесь публике таким жирным шрифтом, — сделан прозой одним старым университетским педагогом. Эта книга в большом почете у студентов. Они расхватали целых четыре издания. Но порядочные люди не купили ни одного экземпляра. Его рассуждения об остальных книгах были столь же неблагосклонны. Он хулил их без всякого милосердия. Видимо, это был какой-то сочинитель. Я не прочь был послушать его мнение до конца, но пришлось последовать за Доном Пачеко и Доном Фелисом, которые отошли от университета, так как речи этого молодца заинтересовали их не больше, чем критикуемые им книги. К обеду мы вернулись в гостиницу. Моя госпожа села за стол вместе с Пачеко и искусно завела разговор о своей семье. «Мой отец, живущий в Толедо, — сказала она, — один из младших сыновей рода Мендоса, а моя мать — родная сестра Доньи Химены де Гусман, приехавшая несколько дней назад по важному делу в Соломанку, куда она привезла также свою племянницу Аурору, единственную дочь Дона Висенте де Гусман, которого вы, может быть, знавали». «Нет, — отвечал Дон Луис но я часто слыхал о нем, а также о вашей кузине Ауроре. Должен ли я верить тому, что мне сказывали об этой юной особе? Уверяют, что никто не сравнится с ней по уму и красоте. Что касается ума, — возразил Дон Фелис, — то это действительно так. Она даже довольно развитая девица, но не могу сказать, чтобы она была... «Особенной красавицей. Люди находят, что мы очень походим друг на друга». «О, если так!» — воскликнул Пачека. «То она вполне оправдает свою репутацию. У вас правильные черты, прекрасный цвет лица. Ваша кузина должна быть очаровательна. Я хотел бы взглянуть на эту сеньору и побеседовать с ней. Готов удовлетворить ваше любопытство. И даже сегодня...» — отвечал мнимый Мендоса. — После обеда мы отправимся к моей тетке. Тут моя госпожа внезапно переменила тему беседы, и мы заговорили о безразличных вещах. После обеда, пока оба кавалера готовились навестить Донью Хемену, я забежал зайцев вперед и предупредил Дуэнью о предстоящем визите. Затем я вернулся обратно, чтобы сопровождать Дона филиса который, наконец, повел сеньора Дона Пачеко к своей тетке. Но не успели мы зайти в дом, как повстречали Донью Химену, показавшую нам знаками, чтобы мы не шумели. — Тише, тише, — сказала она, понижая голос. — Вы разбудите племянницу. Она со вчерашнего дня страдает ужасной мигренью, от которой только что избавилась. Бедное дитя заснулось четверть часа тому назад. — Какая неудача! — сказал Мендоса, притворяясь раздосадованным. — А я надеялся повидать кузину и обнадежил этим удовольствием моего друга Пачеко. — Но это неспешное дело, — возразил, улыбаясь, Ортис. — Можно отложить его и на завтра. После весьма короткой беседы со старухой оба кавалера удалились. Дон Луис повел нас к одному приятелю, молодому дворянину по имени Габриэль де Педрос. Мы провели там остаток дня, даже поужинали, а затем, около двух часов по полуночи, отправились в Освояси. Пройдя, должно быть, с полпути, мы наткнулись посреди улицы на двух людей, валявшихся на земле.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 Он возымел нас лучшее мнение. Стражники осмотрели по его приказу тех, кого мы сочли за покойников Это был какой-то жирный лицензиант со своим слугой, оба подвыпившие, или, вернее, пьяные до полусмерти. — Господа! — воскликнул один из стражников. — Я узнаю этого толстяка-жуира. Ведь это же сеньор-лицензиант Гюамар! ректор нашего университета. Хотя вы видите его в довольно жалком состоянии, однако же он великий человек и выдающийся гений. Никакой философ не устоит против него на диспуте, он так и сыплет словами. Жаль только, что он чересчур любит вино, тяжбы и грезеток. Вероятно, он возвращался домой, от ужинов у своей Исабеллы, где по несчастью его спутник нализался не меньше его.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 Услыхав последние слова, Дон Луис весьма обрадовался, что не ускользнуло ни от меня, ни от моей госпожи, которая сочла это за доброе предзнаменование. Перед самым обедом пришел лакей сеньора Химены и сказал Дону филису: Сеньор, к вашей тетушке заходил какой-то человек из Толедо и оставил для вас эту записку. мендоса вскрыл ее, и прочел вслух следующее. «Если вы хотите получить вести о вашем родителе и узнать важные для вас новости, то по получении сего явитесь немедля к вороному коню, что подле университета». «Мне так хочется узнать эти важные новости», — сказал он, «что я обязательно должен удовлетворить свое любопытство». «Не прощаюсь с вами, по чеку добавил он. «Если я не вернусь через два часа, то можете один пойти к моей тетке. Я загляну туда после обеда. Жельблас передал вам приглашение донь Ехимены, и вы вправе ее навестить». Сказав это, он вышел и приказал мне следовать за собой. «Сами понимаете, что вместо того, чтобы направиться к вороному коню, мы поспешили к дому где жила ортис прибыв туда мы приготовились разыграть свою пьесу аурора сняла русый парик, париквымла и вытерла брови надела женское платье и превратилась в чудесную брюнетку каковой была на самом деле действительно костюмировка изменяла ее до такой степени что аурора и дон фелис казались разными личностями. К тому же она выглядела выше в женском наряде, нежели в мужском, чему, впрочем, немало способствовали чапины, которые обычно были у нее очень высокие. Усилив свои чары с помощью всех средств, изобретенных искусством, она принялась поджидать Дона Луиса с волнением, которому примешивались страх и надежда. То она полагалась на свой ум и красоту, то ей мерещилось, что опыт кончится неудачей. Ортис со своей стороны всячески готовилась поддержать свою госпожу. А что касается меня, то пообедав, я тотчас же удалился, так как по чеку не должен был застать меня в этом доме, и мне, подобно актеру, выступающему только в последнем акте, предстояло явиться к концу визита.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 С ним трое каких-то господ из Толедо, от которых он не может избавиться. — Ах, маленький шалопай! — воскликнула Донья Химена. — Он, наверное, закутил. — Никак нет, судара, — не возразил я. сеньор беседует с ними о весьма серьезных делах и поручил мне передать это как вам, так и Донья Урори. Ни — Ни-ни, не принимаю никаких извинений, — шутливо проговорила моя госпожа. Он знает, что мне не можется, и должен оказывать больше внимания лицам, связанным с ним узами крови. А в наказание пусть не являются суда целых две недели. — Ах, сеньора! — вмешался тут Дон Луис. — Не принимайте столь жестокого решения. Он и без того достоин жалости, так как лишен был счастья лицезреть вас сегодня.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 сеньор почеку произнес эти последние слова с таким пылом, что Дон Фелис сказал ему, улыбаясь. — Я раскаиваюсь, милый друг, что познакомил вас с Доньей Хименой. Поверьте мне, не ходите больше к ней. Советую вам, это ради вашего спокойствия. Аурора де Гусман способна так вскружить вам голову и внушить такую страсть, — Мне незачем возвращаться к вашей кузине, чтобы влюбиться в нее. Дело сделано, — прервал он Дона Фелиса. — Скорблю о вас, — возразил мнимый Мендоса, — ибо вы человек непостоянный. Кузина моя не какая-нибудь Исабелла. Предупреждаю вас об этом. Она снизойдет только до такого поклонника, который питает законные намерения. — Законные намерения? — воскликнул Дон Луис.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 — ответствовал дон Фелис, — и в таком случае я готов оказать вам содействие. Сочувствую вашим желаниям и предлагаю вам свои услуги у Ауроры. Завтра же попытаюсь расположить в вашу пользу свою тетку, которая имеет на нее большое влияние. Пачеку рассыпался в бесчисленных благодарностях перед кавалером надававшим ему таких радужных обещаний. И мы с удовольствием заметили, что наша тактика увенчалась успехом. На следующий день мы еще больше разожгли любовь Дона Луиса новой выдумкой. Моя госпожа отправилась к Донне Химене, как бы для того, чтобы склонить ее на сторону кавалера, а затем, вернувшись обратно, сказала дону Пачеку, Я говорил с тетушкой, и мне стоило немалых трудов обеспечить вам ее содействие. Она была ужасно предубеждена против вас. Не знаю, кому вы обязаны тем, что она считала вас ветрогоном, но, несомненно, что кто-то обрисовал вас ей с самой неблагоприятной стороны. К счастью, я взял на себя вашу защиту. И мне удалось, в конце концов, рассеять дурное мнение, которое она составила себе, о ваших нравах. — Но это еще не все, — продолжала Аурора. — Я хочу, чтобы вы в моем присутствии переговорили с тетушкой. Мы постараемся окончательно добиться ее поддержки. Пачеко проявил необычайное нетерпение свидеться с Доней Хименой, и желание его было удовлетворено на следующее утро. Мнимый Мендоса отвел его Кортис, и они втроем затеяли беседу, из которой выяснилось, что Дон Луис дал сильно увлечь себя в самое короткое время. Ловкая Химена притворилась растроганной чувствами, которые он выказывал, и обещала кавалеру приложить все усилия, чтобы уговорить племянницу выйти за него замуж. «Пачеко!» бросился к ногам доброй тетушки, чтобы поблагодарить ее за ее доброжелательство, после чего Дон Фелис спросил, проснулась ли уже его кузина. — Нет, — отвечала Дуэнья, — она еще почивает, и вам не удастся увидеть ее теперь. Но приходите после обеда и можете беседовать с ней сколько вам будет угодно. Ответ Донь Ехимены как вы легко можете себе представить, удвоил радость Дона Луиса, которому остаток утра показался особенно долгим. Он вернулся в меблированные комнаты вместе с Мендосой, которому доставляло немалое удовольствие наблюдать за своим спутником и примечать у него все признаки истинной любви. Беседа их вертелась исключительно вокруг ауроры, А когда они отобедали, то Дон Фелис сказал Пачеку. «У меня есть идея. Я думаю отправиться к тетушке несколько раньше вас и переговорить наедине с кузиной. При этом я постараюсь по возможности выведать, как она к вам относится». Дон Луис одобрил эту мысль и, отпустив своего друга, последовал за ним только час спустя. Моя госпожа так удачно воспользовалась этим временем, что к приходу своего поклонника была уже в женском наряде. «Я надеялся застать здесь Дона Фелиса», — сказал кавалер, поздоровавшись с ауророй и дуэньей. «Вы его скоро увидите. Он пишет в моем кабинете», — отвечала Донья Химена. Пачеку, казалось, без труда примирился с этой неудачей, и затеял беседу с дамами. Несмотря на присутствие предмета своей страсти, он все же заметил, что часы текли, а Мендоса не показывался. Наконец он не выдержал и выразил по этому поводу некоторое удивление. Тогда Урора внезапно переменила тон и расхохотавшись, сказала дону Луису: "Возможно ли что у вас до сих пор не возникло ни малейшего подозрения относительно проделки, которую с вами выкинули. Неужели русый парик и крашеные брови делают меня настолько неузнаваемой, что можно было до такой степени заблуждаться? Образумьтесь, Пачеко, продолжала она, становясь снова серьезной, и узнайте, что Дон Фелис де Мендоса и Аурора де Гусман — одно и то же лицо. Она не удовлетворилась тем, что вывела его из заблуждения и призналась ему в чувствах, которые питала к нему, а также во всех поступках, предпринятых ею, чтобы его пленить. Дон Луис был столь же очарован, сколь и удивлен. Он упал на колени перед моей госпожой и воскликнул жаром. — Ах, прекрасная Аурора! Действительно ли я тот счастливый смертный, к которому вы отнеслись с такой благосклонностью, чем выразить мне свою признательность, даже вечной любви недостаточно, чтобы отплатить за это? За этими словами последовали многие нежные и страстные речи, после чего влюбленные заговорили о мерах, которые надлежало принять для завершения их желаний было решено немедленно же отправиться в Мадрид и закончить нашу комедию браком. Это намерение осуществилось почти сейчас же после того, как было задумано. Спустя две недели Дон Луис женился на моей госпоже, и свадьба подала повод для бесконечных празднеств и увеселений.